Глава шестнадцатая Внутри было очень тепло и вкусно пахло пирогами с корицей. Уголёк немедленно прыгнул с моих рук и бросился осваиваться. Родерик пропустил меня вперёд, и я, рабея, прошла в просторный зал с двумя длинными столами, в дальнем углу которого слабо потрескивал большой камин, а в центре высилась свежесрубленная ёлка. Большая, пушистая, ароматная. Она была украшена всякой-всячиной. Детскими игрушками, гирляндами из фольги, свечами. И мне вдруг стало чуточку спокойней. В доме, где бережно хранят детские игрушки, найдётся же место для одной маленькой ведьмы. Правда, тут же мелькнула паническая мысль. Это ж инквизиторская семья. Что будет, когда они узнают, кого привели им под крышу? Надо будет попросить, чтобы Родерик ни в коем случае не говорил, кто я. А что сказать? Я же не подготовила никакую легенду. Остается снова надеяться на моего синеглазого защитника и его изворотливый ум. Рик, я слышала твой голос. Так и знала, что не усидишь на работе в новогоднюю ночь. Я сжалась и попыталась спрятаться за спину кое-кому. но вредный кое кто Меня оттуда живо выудил и выпихнул вперёд. «Мама, познакомься. Абигель из Тормунгальда, белая ведьма. Надеюсь на твоё понимание и радушие. Абигель — это леди Алайна Алантор, хозяйка чёрного камня и моя мать. Нет, ну что за невыносимый человек! Сдал меня с потрохами, без колебаний». Перепугавшись, я подняла глаза и увидела потрясающе красивую женщину, которая подошла к нам царственной походкой, но довольно поспешно. Тёмные волосы с проседью собраны в пучок и перевиты косами. Лёгкая полнота, изысканное платье, цвета ёлочной хвои, белая кружевная шаль, небрежно наброшенная на плечи, жемчужные серьги, крупными каплями покачиваются в такт шагам. И большие... Ярко-синие глаза с лучиками морщин в уголках. Цвет такой же, как у сына. И общий на двоих внимательный взгляд, который, кажется, видит тебя до самой изнанки и понимает даже больше, чем ты сам о себе. Она порывисто обняла сына и несколько мгновений просто всматривалась в его лицо, а потом заставила наклониться и поцеловала в лоб. «Добро пожаловать домой, сынок!» Взгляд прекрасных глаз под длинными ресницами переместился на меня. «И ты, Абигель из Тормунгальда». Изящно очерченные губы тронула неуловимая улыбка. Темная бровь слегка приподнялась. Мне достался долгий и внимательный осмотр с ног до головы, во время которого я чувствовала себя как на иголках и не знала, куда девать руки. Но мама Родерика ничего не говорила, и я не знала, что и думать. Я ей понравилась, не понравилась. Ей все равно, что за новую игрушку нашел себе ее сын. Неловкое молчание прервал мой инквизитор. «Мама, как бы я ни хотел сейчас рассказать всю историю с самого начала и познакомить вас поближе, есть дела, не допускающие отлагательств. Так что все потом». Нужен срочный сбор глав младших ветвей. Всех до единого. Да, я знаю, что новогодняя ночь и в курсе, которой сейчас час. Отправляй призыв». Леди Элайна вскинула голову. Затрепетали жемчужные капли в ее ушах. «Общий призыв? Все так серьезно? Серьезней некуда. Расскажу, когда все будут в сборе, чтобы не повторяться. И, мам, «Гэвину отправь, пожалуйста, три штуки подряд, с перерывами, чтобы не отговаривался, что не услышал». Она кивнула и, не тратя больше слов, быстрым шагом ушла на середину комнаты. К ней тут же подбежали несколько женщин в белых чипцах и серых платьях с передниками и спросили о приказаниях. Хозяйка быстро им что-то говорила, и они одна за другой уходили через две узкие неприметные двери в том конце зала. Вскоре одна из них вернулась и с поклоном передала Элайне маленький холщовый мешочек. Двое слуг подошли к елке и оттащили ее к дальней стене, освобождая пространство в центре. И я разглядела, что пол весь исчерчен сложным узором из темных угловатых линий. Мама Родерика тщательно посыпала каждую из линий белым искрящимся порошком, который высыпала из мешочка на ладонь. При этом она что-то шептала, и линии, над которыми она простирала руку, то и дело вспыхивали синеватым огнем. Я, как завороженная, смотрела на это действо. Никогда еще не видела такой магии. Родерик в это время стоял, сложив руки на груди и, хмурившись, о чем-то сосредоточенно думал. Наконец Элайна закончила обряд и с усталым, но довольным видом села поодаль на деревянное кресло с высокой спинкой, обмахиваясь кончиком шали. Я осмелилась прервать размышления своего угрюмого инквизитора. Меня снедала тревога, но и любопытство. Как же без этого? Мне почему-то кажется, что ты не Новый год праздновать всех собираешь. Осторожно начала я, надеясь на продолжение разговора, но не решаясь прямо спросить. Интересовало меня, конечно же, что сейчас будет. И не связано ли это с моим появлением? Как-то не очень хочется быть выставлены на всеобщее обозрение единственной ведьмой в зале, битком набитой незнакомыми людьми, из которых абсолютно точно некоторые тоже будут инквизиторами. Как правило, эта профессия была семейной. «Нет, не Новый год», — покачал головой Родерик. «По традиции, эту ночь все проводят со своими семьями. Общий праздник бывает через три дня». Но сейчас особый случай. Кое-что в твоих воспоминаниях, Эбби, открыла мне глаза на события почти десятилетней давности, и это касается не только меня, а всего рода Алантер. Поэтому я не имею права утаивать эту информацию. Понятно. Я поёжилась. А ты будешь им рассказывать, откуда её получил? В общих чертах, без подробностей. Не уверен, что все мои дражайшие родственники с таким же пониманием, как моя мать, воспримут новость о том, что в родовой крепости потомственных инквизиторов теперь поселится ведьма. Он посмотрел на меня неожиданно тепло и протянул руку. «Иди сюда. И ничего не бойся». Переплел пальцы с моими, и мне и правда стало чуточку легче. Я даже смогла слабо улыбнуться в ответ. Хотя от волнения все в животе скрутило в тугой узел. Крепко держась за его руку, я смотрела, как узор в центре зала вспыхивает ярким белым светом. И в сполохах слепящего сияния один за другим появляются мужчины рода «Алантер».